Глава сороковая 20 августа 2016. 15.00. Машины возмущенно гудели, водители, вынужденные брать левее, ближе к обрыву, проклинали несознательную хозяйку Пассата, занявшую лучшую часть прибрежной дороги в условиях ужасной видимости. Клотильда их не слышала. Она стояла с конвертом в руке Не зная, что делать, потом открыла его и начала читать, медленно, как ребенок с ДЦП, разбирая слова, написанные почерком учительницы-пенсионерки. «Моя дорогая Кло, спасибо, что согласилась. Спасибо, что постояла под дубом». Я боялась, что иначе не узнаю тебя. Ты стала очень красивой женщиной. А твоя дочь, по-моему, еще красивей. Кажется, она похожа на меня, на ту женщину, которой я была. Как же мне хочется поговорить с тобой. Сегодня вечером. Если получится, если ты сможешь. Будь в полночь у тропинки, ведущей в касса Дистелла. Он придет за тобой. Будет прохладно, так что оденься потеплее. Он приведет тебя в мою темную комнату. Дверь я открыть не смогу, но надеюсь, что стены достаточно тонкие, и я расслышу твой голос. В полночь при свете Бетельгейзе. Целую тебя. П. Весь остаток дня Кладильда заставляла себя быть веселой. Франк ни словом не упрекнул ее за то, что молчала за ланчем, не выразил удивления по поводу внезапного желания сходить на могилу родителей, не выговаривал за скачки настроения, забытый мобильник и сообщение, которое мог ведь и прочесть. Вторая половина дня прошла в духе увольнительной, в разгар боевых действий. Время тянулось бесконечно медленно. Лежать на пляже, пока не надоест, вернуться пешком, развесить мокрые полотенца, вымести песок с террасы, почистить фрукты для салата, почти наслаждаясь этими банальными делами, которые в обычное время скорее докучают. Клотильда положила руку мужу на плечо. Ее умиляло, что он снова вступил в заведомо обреченную на поражение борьбу с муравьями. Насекомые каждый день прокладывали новую тропу к полкам с кофе, сахаром, печеньем, а Франк проверял каждый пакет, не прохудился ли, покрепче затягивал завязки. Побеждали, конечно же, хитрые и упорные букашки. Клотильда не убирала руку. В этом жесте смешались вина и страх, но больше всего в нем было стратегического расчета. Ни сиюминутного, ни с прицелом на Наталя. Ради назначенной в полночь встречи. Потерпи, Франк. Я скоро все объясню. Мне дали новую информацию. Она не была уверена, что муж слышал последнюю фразу. Франк стоял спиной к ней на четвереньках и беседовал с муравьями. И продолжила. Никаких историй о призраках, клянусь. Только правда. Старые фотографии, свидетельские показания жестокая правда. Она наклонилась, поцеловала Франка в шею и удивилась себе. Жест был искренним, искренней, чем раньше, до того, как она завела любовника. Франк повернул голову и долго смотрел на нее, как будто хотел понять, о чем она думает. Мысли сумасшедшей, на которой он был женат, походили в его представлении на колонии муравьев, Так нельзя ли и их затолкать в герметичную упаковку и защитить семью? — Как скажешь, Кло. — Как скажешь. Неужели это ловушка? Клотильда так глубоко погрузилась в свои мысли, что не сразу услышала голос дочери. — Передашь майонез, мама? — Будь в полночь тропинки, ведущей в кассе Дистелла. Он придет за тобой. Девочки, завтрашний поход под парусами не отменяется? Как же мне хочется поговорить с тобой. Сегодня вечером, если получится, если ты сможешь. Что, если это еще одна жестокая западня, и она несется к ней, закусив у дела? Вопросы роились в голове, не давая покоя. Вопросы, которые кто-то намеренно внедрил в ее сознание. Как? Положив первый конверт в бунгало c 29 украв документы из сейфа, назвав собаку именем ее пса из другой жизни, накрыв к завтраку стол, сунув второе письмо под дворник на лобовом стекле. — Кло, воло, вы что, оглохли? — Я зарезервировал 470-ю на целый день. — Увидите, вам понравится. Ветер, тишина, свобода. Откровения червона не дали ответа ни на один вопрос — но продолжали терзать Клотильде сердце, как тот последний взгляд Николя. Теперь она могла его объяснить. Брат осознал, что он убийца, и в ту же секунду понял, что сейчас умрет. Что объединяет безумный план Николя по соблазнению Марии Кьяры и дикие письма с той стороны? Нечто еще более безумное. Ее мать... Выжившие Пальма и Дрисси. 23.00. Франк весь вечер проверял свой компас, карты, учебники образцового юного моряка и рано пошел спать. На Следующий день нужно было встать на рассвете. Заказ на 21 августа он сделал полгода назад. Франк ничего не оставлял на волю случая и накануне полдня проверял все документы доделал делала вид, что читает, наблюдала за мужем и думала о своем. Когда близко узнаешь искателей приключений, они чаще всего оказываются занудами, педантами, аккуратистами, мелочными придирами. Все — альпинисты, серферы, шкиперы. Франк методично сложил в четверо полотенца, убрал щетку, которую сметал муравьев, повесил на место бейсболку. В обратную сторону это не работает. Не все маньяки-авантюристы. — Будем ложиться? — Скоро приду. — Почитаю еще немного. — Завтра рано вставать, Кло. Завуалированный упрек. Она улыбнулась, поразившись, как убедительно научилась врать. — Ну, говорить полуправду. — Знаю. Завтра я проведу целый день на палубе, загорая без купальника, а мой галантный муж будет подавать ледяные мохито. — Об этом мы договорились зимой, когда ты просил меня сказать «да». Не забыл, дорогой? 23.45. Клотильда положила открытую книгу на столик в саду, оставила рядом недопитую чашку чая, создавая впечатление, что она где-то недалеко и вот-вот вернется. Франк захрапел. Она бесшумно вступила в темноту. Как только Клотильда оказалась на пустынной дороге под оливами, тишина кемпинга уступила место голосам ночи. Просыпались все уродливые и робкие существа, боящиеся солнца. Пугливые лесные мыши, хищные совы, влюбленные жабы. Клотильда шла минут десять, светя под ноги фонариком своего айфона, и, наконец, добралась до начала тропы, ведущей к Каса Дистелла. Он придет за тобой. Будет прохладно, так что оденься потеплее. И она, как маленькая послушная девочка, натянула толстый свитер из небеленого хлопка, следуя указаниям призрака своей матери. Смешно. Право слово. Еще не поздно сбежать, раздеться, обнять Франка, показать ему письмо, посоветоваться. Смешно. Полгода назад Франк обвел в кружок дату 21 августа на календаре. Ничто не помешает ее мужу выйти в море с семьей. Ни письмо, ни признание жены в измене. Далеко в лесу квакала жаба. Жалобный крик любви или агонии. «Любовник», — подумала Клотильда, — «может послать сообщение Наталью?» Все ему объяснить, позвать к себе, попросить утешить и защитить? Смешно. В этот час ее рыцарь обнимает дочь жандарма, которая рано ложится спать, потому что рано встает и отправляется на работу в клинику. А муж Клотильда тем временем принимает товар в магазине, коробки с мороженой треской. Смешно. Вся ее жизнь — сплошной маскарад. Авторы романов, сочиняющие подобные сюрреалистические сюжеты, как правило, делают свою героиню шизофреничкой с раздвоением личности, которая сама себя мистифицирует, а потом она не услышала ни малейшего шума, не заметила никакой тени. Просто стоящая перед ней ночь вдруг стала чернее и глубже, хотя ничего не произошло. Огни бухты Кальви и маяка Делла Внезапно исчезли. И тут же появились снова. Зато покасли звезды, стоящих на воде яхт. Темная ночь перемещалась, прихрамывая. Теперь она это слышала. Громада, заслонившая ночные огни, стояла перед ней. Клотильда посветила фонарем, увидела сухую руку, шею, лицо и узнала Хагрида. Она ненавидела это прозвище, и, тем не менее, оно первым пришло ей на ум. — Арсю? — шепотом спросила она. Великан не ответил, только протянул здоровую руку и посмотрел на нее, как перепуганный слон, отгоняющий хоботом мышку, потом кивком указал на тропинку. Он включил фонарь и стремительно пошел вверх, используя негнущуюся ногу как трость. Через несколько минут они углубились в заросли макеи. Дрог и земляничник тянули к ним мягкие лапы из лилового мрака. Подъем казался бесконечным. Арсю так и не произнес ни слова, а Клотильда решила не задавать вопросов. Она знала, что не дождется ответа, и не хотела нарушать торжественность момента, как будто лишь тишина достойна была обрамить значимость, цель и глубинный смысл происходящего. Та, что ждала в конце пути, была ее матерью. Он приведет тебя в мою темную комнату. Кто другой мог написать эти слова? Они перешли через речушку и оказались на пустоши. Арсю то и дело оборачивался, проверяя, нет ли кого позади. Клотильда инстинктивно делала то же самое, хотя следить за ними в непроглядные ночи никто не мог. Любой свет, даже далекий, был бы заметен, как утренняя звезда Венера. Клотильда была уверена в двух вещах — они одни, и она безумна. Добровольно полезла в Макию, откликнувшись на загробный зов, а в проводники взяла хромого молчуна-людоеда, который завоевал ее доверие с первого взгляда. Паломничество к святым местам, к божеству, о котором она ничего не знала, продлилось еще час. Они брели по склону холма, пробираясь через густые заросли, Вдалеке осветилась цитадель Кальви, похожая на укрепленный остров. Казалось, что к земле ее привязывают нити неоновых огней из портовых баров. Они снова углубились в лес, добрались до маленькой поляны. Арсио осветил фонарем ковер из ладонника, поднялся на несколько ступенек по вырубленной лестнице, остановился и поднял лампу, подавая знак. У Клотильды так колотилось сердце, что она едва могла дышать. Маленькая пастушья хижина стояла посреди нигде. Во всяком случае, так показалось Клотильде. Неужели Арсю водил ее по кругу, и теперь они вернулись в исходную точку? Домик выглядел ухоженным. Идеально обтесанные камни, глинобитная крыша, тяжелая деревянная дверь и закрытые ставни. Клотильде хотелось выхватить у Арсю фонарь, бросить его на землю, чтобы стекло разбилось. Тогда в наступившей темноте она увидит пробивающийся сквозь бороздкий свет. В хижине кто-то живет. И этот кто-то ждет ее. Она. Пальма. Мама. Совсем близко. Клотильда это чувствует. Арсю, ее союзник. Дверь я открыть не смогу, но надеюсь, что стены достаточно тонкие, и я расслышу твой голос». Земля перед дверью была хорошо утоптана. Арсю, словно бы прочел мысли Клотильды, отступил на шаг и погасил лампу. Она медленно шла к хижине и отчаянно щурилась в надежде, что дверь распахнется и... Как сейчас выглядит мама? Странно, я даже не потрудилась подсчитать, сколько лет ей могло бы исполниться. Седые волосы... Морщинистое лицо, согнутая спина. Или призрак не постарел, и Пальма — все та же потрясающая красавица, в которую был влюблен Наталь. Как же я тогда ревновала! Ты стала очень красивой женщиной, а твоя дочь, по-моему, еще красивей. Кажется, она похожа на меня. — Да. Только мать или ее вечно молодой призрак могли написать дочери такие горькие слова. Ничего, дверь вот-вот откроется, они обнимутся, и... Клотильда сделала еще один шаг. Черт! Что это? Свет идет не от хижины, и не из-за спины, а откуда-то сбоку. Как будто снайпер целится ей в висок из ружья с лазерным прицелом. Шаги. Быстрые. Нервные, тяжелое дыхание. Человек продирается через ветки, его обуревает ненависть. Сюда несется зверь, и он в ярости. Это была ловушка. Арсю исчез, сыграл роль проводника за пару купюр. До двери оставалось не больше тридцати метров, но ей не успеть. Зверь оказался прямо перед ней, и Клотильда его узнала. Она не ошиблась насчет ненависти и ярости. Он не мог идти следом по Макии, ждал их здесь. Но как зверь узнал? Да какая разница? Ей конец.